Джулия Позна. Невеста муасанитого дракона. Глава первая. Гости практически уже разъехались, в гостиной оставался последний из них — дядя. Я поежилась под его пристальным взглядом, но тут же одернула себя. Его власть закончилась ровно в ту минуту, как я ответила «да», и стало гораздо легче. Я провела рукой по тонкому кружеву своего свадебного наряда, поправила на голове венок с тяжелой фатой, выдохнула облегченно и только сейчас поняла, что очень утомлена и сильно устала. «Поздравляю вас!» все прошло великолепно. Ривьеры остались в полном восторге. Лорд Эльм широко улыбнулся и похлопал Генри по плечу. Мне показалось, что мужу это не особенно понравилось — но он сделал вид, что ничего особенного не произошло. Нахваливали праздник и посулили выгодным партнерством. Но что же, дядюшка стремился встать на одну ступеньку с высокородными и давно, несмотря на то, что был он драконом только наполовину. Не самую лучшую, надо заметить. Когда мой дед женился во второй раз, то был уже не так разборчив и придирчив к родословной своей новой жены. Человек и человек... У них родился мальчик, назвали черноволосого ребенка Динардом. И вскоре дед остался вдовцом во второй раз. То ли жена не выдержала драконьей ауры, то ли недуг забрал ее. Я не уточняла, было не до этого. Местные жители поговаривали о проклятии, висящем над Эльмами. Другие сошлись на том, что это было не более чем страшное стечение обстоятельств, и, кажется, они были правы. Смерть словно притаилась в саду и ждала свою новую жертву. Тяжелая болезнь забрала жизни моих отца и матери, а молодой полудракон — этот факт дядя тщательно скрывал в своей биографии и даже переписал метрику, заплатив довольно много за исправление документов — вступил в свои права, присвоив себе поместье эльмов, драгоценности и опеку надо мной. Леди Ланграунда не воспринимали его всерьез — Лорду Эльму приходилось постоянно доказывать свое право на жизнь рядом с избранными, поэтому в жены он взял драконицу с сомнительным прошлым из Бительгельда. Одно не получалось у дяди подчинить себе массанитовый родовой артефакт. Ничего особенного, безделушка на первый взгляд, витая серебряная рукоять и камень, вооруженный поверх нее, местами тусклый и непрозрачный. Вся соль заключалась в создании артефакта. Больше десяти поколений эльмов делились своей магией с камнем, напитывая его и одаривая потомков большой и великой силой. Мой дар, моассанитовый артефакт, раскрыл, когда мне было девять. Поздно, но все таки магия быстро росла и становилась сильнее с каждым днем, и это тревожило дядю больше всего. Тогда лорд эльм решил меня спешно выдать замуж, Мосс-санитовый артефакт мог разделить всю силу на двоих и принять дракона из другого рода за своего, но ослабить меня. «Спасибо», — сухо поблагодарил Генри, нового родственника, убирая руку дяди с плеча. «Мы бы хотели остаться наедине». Я вспыхнула, но тут же постаралась взять себя в руки. «Конечно», — кивнул лорд Эльм. «Спокойной ночи, Кэрри». Дядя умел смотреть на меня многозначительно. Вот так и сейчас его взгляд говорил о том, чтобы я не подвела, и консумация брака прошла успешно. Как будто этому кто-то учил. А сейчас я должна была сдать экзамен на отлично. «Спокойной ночи», — тихо проговорила и отвернулась. Усмешка вот чем благодарил меня за мою покорность и послушание дядя но это было уже неважно. В новый день я войду в статусе леди Торнс, и это действовало на меня успокаивающе. В полумраке спальни я смотрела только на него. Без свидетелей это давалось гораздо легче. В моем муже было прекрасно всё. Высокий лоб, красивый изгиб бровей, темно синие глаза в обрамлении длинных ресниц, прямой нос, притягательные губы, слегка заметная ямочка на подбородке — правильные черты лица. черные густые волосы Генри доходили ему до плеча, на людях он собирал их в хвост, а сейчас они были распущены. Я даже могла прикоснуться к нему, но никак не решалась. «Кэрри, ты такая красивая, словно утренняя роза». Я почувствовала нежное прикосновение. Генри провел большим пальцем руки, очерчивая контур моих губ. «Неужели это не сон?» Я прикрыла глаза и погрузилась в ощущения. Острые, новые и совершенно невероятные для меня. Генри Торнс, герцог трех великих земель, теперь мой муж, а я его жена. Непривычно и так желанно, что даже страшно. А вдруг это лишь мое богатое воображение? Я до сих пор не могла поверить в то, что счастье настолько реально, что можно вот так безоговорочно и безоглядно влюбиться, Он — один из самых красивых мужчин лонгграунда, самый желанный жених этого сезона, незнакомец, явившийся из дальних земель и покоривший абсолютно всех, обаятельный, умный и настоящий джентльмен. И подобное счастье обрушилось на меня, одной из десяти дебютанток, неприметную и скромную леди Эльму. Я поднялась на носочках и потянулась к нему, моему возлюбленному, мужу, Да, если признаться честно, сил смотреть в синеву его глаз не было, и я жутко стеснялась. Моё общение с потенциальными женихами обходилось парой-тройкой фраз — общие приветствия, обсуждение погоды и интерес к моему приданому, большому приданому. А герцог, он настолько был обаятельным и заинтересованным, единственный мужчина ландграунда, проявивший интерес ко мне как к человеку и женщине. Сегодня наша первая брачная ночь. Я счастлива. В груди заполошно забилось о ребра сердца, меня даже немного тряхнуло от ожидания и предвкушения. Мой, только мой. Я чувствовала его дыхание на своем лице, теплое и обжигающее. Кэри Торнс, звучит, шепнул муж и накрыл жадным поцелуем мои пересохшие губы. И на мгновение я задохнулась от переполнявшего счастья, эмоций и ощущений. Я постаралась унять внутри разрастающуюся панику, захватившую меня целиком от макушки до кончиков пальцев, спрятанных в домашней туфле. Муж притянул меня в свои крепкие и жаркие объятия. Как жаль, что этот поцелуй был последним. Да, — выдохнула я, собираясь с мыслями о предстоящем, еще не разобравшись с толком в том, что проговорил возлюбленный. «Прости, что?» — я посмотрела на Генри. Муж отстранился и, усмехнувшись, потянул завязки моей кружевной сорочки. Вторая усмешка за день неприятно обожгла. И если от дяди она была более чем ожидаема, то от Генри... «Кэрри, ты слишком наивная и легкая добыча. Но это и не удивительно в вашем захолустье. Вы же совершенно не имеете представления о жизни в столице». Я сморгнула. Сердце уже не просто отбивало бешеный ритм, а болезненной пульсацией отдавалось в висках. А муж уже оголел мне плечи и с жадностью поедал глазами. Я попыталась рассмотреть в его взгляде хоть что-то знакомое, но нет, ничего. «Генри, я не понимаю, что ты такое говоришь. Может, ты заболел?» Я попыталась найти оправдание происходящему. Холодный и отсутствующий взгляд встал преградой между мной и мужем. «Как подобное было возможно?» Еще три часа назад в часовне в присутствии приглашенного жреца мы обменялись брачными клятвами. Генри настоял на скромной церемонии без посторонних глаз, и я дала свое согласие, потому что все эти люди не имели для меня никакого значения. И только герцог Торнс волновал своим присутствием и грядущей близостью. Все его речи и взгляды говорили о том, что он не может дождаться, когда мы станем единым целым, и я этого ждала очень. «Кажется, зря». «Глупая маленькая леди», — хмыкнул Генри, отпустив ткань моей сорочки и, резко развернувшись, грубо сорвал картину моих родителей со стены. «Нет», — хотелось прокричать, но слова застряли где-то далеко в горле. Писк, тихий и жалкий. Он несмелой птицей вырвался наружу. Герцог сделал пас руками, и комнату накрыла пологом тишины. Все звуки внутри спальни померкли, словно сорвавшиеся с небес звезды. «Комбинация, Кэрри. Я жду». «Зачем всё это?» Я отказывалась верить своим глазам и ушам. Это не могло произойти со мной. Только не со мной. Я так четко представила лицо дяди. Строгий взгляд, плотно сжатые губы. Полукровка был скуп на эмоции. И во всем случившемся он обвинит меня. По-другому и быть не могло. «Не хотелось бы применять силу», — напомнила о своем присутствии Генри. «Ко мне?» — я почувствовала острый укол разочарования в груди. «Комбинация, Кэрри!» — уже более раздраженно потребовала от меня ответа Генри. «Нет!» — я бросилась к двери и попыталась покинуть спальню. Только, кажется, не только я хорошо подготовилась к нашей первой брачной ночи, но и мой муж. Мою талию опоясала сковывающая магия. Руки стали тяжелыми, а ноги... Их я больше не чувствовала. Это же... Да, дорогая, магия истощения. Через час, если откажешься сотрудничать, ты умрешь. Но как? Меня не заботило то, что смертельная опасность нависла надо мной, и вот-вот я лишусь жизненных сил. Я была потрясена тем, что маг чистой энергии имел и второй дар, превосходящий по силе первый. Глаза Генри блеснули в свете, исходящем от магической ловушки, в которую я так нелепо попалась. «Ничего личного, дорогая. Скажем так, я коллекционер родовой магии. И что же, ты решил прибрать к своим рукам и магию моего рода?»